а его бросающие в дрожь идеи тоже безобидно? Если вдуматься, окрестности дома Бяйца — не единственное место, где Ди Крыно мог заляпать грязью свои ботинки. В любом случае, разве дождь не должен был смыть эту грязь? С такой же легкостью дочь мог смыть следы крови. Так, пройдя по кругу, она снова вернулась от своего дела к делу шерифа, То ж, если у Ди Кореной была кровь на ботинках, то это его проблема. Это не делала ее леди Макбит, на ее руках не было крови. Крови на руках не было. А вот аккуратный макияж на ней был всегда, когда она ходила на те ток-шоу, и впредь будет ходить, и книга ее выйдет, и все сны ее сбудутся. Хорошие, по крайней мере. А плохие сны ей не нужны. Сны о Дорис Хантли... Ее колье, Снеп, Отто Ремсбахи и хирургическому вмешательству в его сердце. Это была не тема для шуток. Но иногда нужно засмеяться, чтобы не вскрикнуть. Нет, это было не шуточное. Это было настоящее, серьезное дело. И когда она начнет писать книгу, она сделает серьезную, честную работу. В свете или тьме последних событий, Ей бы еще раз встретиться с своими издателями. Это будет куда более масштабный проект, чем планировалось изначально, требующий значительных временных затрат, что предполагает новые переговоры. Деньги на крови. эми снова напомнилась себе, что не обязана ни перед кем отчитываться за то, что произошло здесь как до, так после ее приезда. Да и извлекать из этих событий какую-либо прибыль она не собиралась. Тогда почему же она рассуждает в своей книге на языке Гроссбуха? Откуда взялись слова «отчитываться и извлекать прибыль» в словаре того, кто считает себя серьезным писателем? Она же находится совсем в других условиях. Условия. Ей в самом деле было необходимо пересмотреть условия контракта. Но еще больше ей была необходима честность. И если это означало признание того, что она, как и все, работает по найму, значит быть посему, никто не говорил, что Шекспир делал свою работу даром. Эмми снова вспомнила леди Магбет. К черту ее! Пора перестать обо всем этом думать и отправляться спать. Но заснуть оказалось не так-то просто — Однако, в конце концов, эми погрузилась в сон, который, к счастью, был глубоким и спокойным. О наступлении утра возвестило яркое солнце, и вскоре это подтвердил телефон, стоявший на столике возле кровати. эми с трудом открыла глаза и с трудом поняла, чего от нее хотят, когда сняла трубку. Кто-то из Associated Press звонил снизу, хотел взять у нее интервью. Удобно ли будет, если он поднимется к ней, или она предпочтет встретиться с ним в холле? Первым желанием эми было послать звонившего к черту. На часах было только восемь, но она сказала ему, что спустся к 8:30 Едва она зашла в душ, как снова раздался звонок. Обернувшись с полотенцем она вернулась и сняла трубку. На этот раз звонил кто-то из Сент-Луисской газеты, но повод был тот же. Не успела она открыть ящик бюро, как телефон звонил в третий раз, радиожурналист из Монтроза хотел взять у нее интервью. Только тут она осознала свою ошибку. Интервью могло стать хорошей рекламой, но в итоге это будет означать, что она расстанется с материалом, который следовал бы приберечь для книги. Разъединившись, она позвонила вниз и просила больше ни с кем ее не соединять. Дежурный пообещал, что будет записывать, от кого и что ей нужно передать. Как только Эмми надела белье и нанесла косметику на тщательно умытое лицо, дежурный нарушил свое обещание. — Нет, не нарушил, — возразил Хан Гибс. — Мне пришлось шантажировать его, чтобы он соединил меня с вами. Просто я хотел предупредить вас, что если враг развернулся в полную силу, то что ждите удара. — Где вы были вчера вечером? — спросил Эмми. Расскажу при встрече, но те люди в холь зайдут к вам в номер, если вы не спуститесь в обещанное время. Гибс сделал паузу. Или вы хотите избежать общения с ними? Вы читаете мои мысли. Но как? Помощь уже идет. Подождите. Он повесил трубку. Едва имя стянуло молнию на юбке, к он уже стучал в дверь. —